Глава 6. На следующий день Пальмовский был у подъезда Алини Алене Светнезаря. Хотел перехватить на выходе обеих девочек. Уже представлял, как Настя обрадуется сюрпризу. Ни вышло. Свет не горел ни в одном из окошек, О появление сладкой парочки Виктор так и не дождался. Хотя уж он-то ждать умел, как контролировать все ходы и выходы. Его обвели вокруг пальца просто сляняв из дома намного раньше, чем Пальмовский приехал. Мысль о том, что все просто так совпало, он отмел, как недостойную. И главный косяк он суспел даже поцеловаться, а вот номер телефона Али так и не узнал. Оставалось немыслимое и в корне неприятное идти на бакован к Славке. Очень хотелось надавать ему по за то, что молчал и ни о чем не рассказывал. Дураку понятно, братишка с Алей общался давно и плотно многое, как будто безвозмездно помогал. И только самый наивный отморозок верит в платоническую дружбу между женщиной и мужчиной. Пальмовский себя не считал ни наивным, ни символи отморозком. Здравствуй, брат. Надо увидеться. Он даже нисколько не удивился, когда услышал голос брата, а на заднем фоне бодро настин голосок. Девочка чему-то сильно радовалась. Судя по всему, возвращенной красной машинке. Ну, увидимся, если надо. А что случилось? Словом, скучно делал вид, что вообще не в теме. А может, и правда, еще был не в курсе, что Виктор с Сали встретились? Мы же и так почти каждый день пересекаемся надо на данной нейтральной территории. вопрос не по работе. Он подозревал, что очень захочет дать кому-то по морде, а это следовало делать без наблюдателей в качестве колеко подчинённых. Надо же, как интересно. Славка то ли начал догадываться о чем то то ли попросту издевался над родственником. Ирония в его голосе цепляла за живое. У Виктора сжимались и разжимались кулаки от желания стукнуть и посильнее, и желательно вот прям сейчас. Но приходилось держаться. Славко мог стать источником бесценной информации. Эмоции можно и потом на волю выпустить. Да, мне его вот тоже много любопытно, честно говоря. Вот давай-ка встретимся и обсудим. А давай время еще детское, глядишь, успеем до начала рабочего дня. Слава он, похоже, ничего не боялся. То ли отважен до слабоумия, то ли действительно знал что-то очень важное, потому и был таким уверенным. Они встретились в той самой кофейне, где когда-то злой рук или счастливая случайность. Виктор тогда-то и не определился, столкнули Пальмовского и Алю. Только на этот раз мужчины выбрали уголок потише, а не стойку у бара. Ни к чему было посвящать в их разборке всех присутствующих. Ну, рассказывай, что приключилось, брат. Славка продолжал притворяться дурачком, ни о чем не подозревающим. Как давно ты общаешься с Алей? Виктор не стал тянуть кота за хвост и подыгрывать кузену. Он пришел за сведениями и фактами, и еще, возможно, чтобы разбить этому кузену нос, заслуженно, как он считал. А разве не ты нас познакомил ведь? Что за вопросы? В отличие от Виктора, Славик вел себя расслабленно, Подтягивал свой черный-черный экспрессо и закусывал его горьким шоколадом. На вот это убойное сочетание кофеина с кофеином и вообще без грамма сладкого смотреть было невозможно. Сам он пил апельсиновый сок, свежевыжатый и не менее бодрящий, чем кофе. Ты отлично знаешь, о чем я. Не делай дурачка из меня, есть себя заодно. Ну так ты формулируй правильно вопросы, брат чтобы дурачками не были мы оба. Что хотел узнать-то? И что за срочность? Ты прекрасно знал, что я пытаюсь найти Алю. Виктор цадил сквозь зубы, злясь на все вокруг, на ситуацию, в которой оказался, на брата, почему-то ведущего себя так спокойно, на себя, за совершенные когда-то глупости и на Алю до кучи. Знал, и это не мешало тебе поддерживать с ней контакты. Не мешало. Ты не запрещал, вроде бы. Даже если бы и запретил, у тебя на это права не было. А что мешало тебе сказать мне, что она вернулась в город и живет где-то рядом? Зачем было держать это в тайне, Славон? А, мешала. Савка сделал последний глоток из меня чашки, умышленно громко поставил ее на блюдце. «Еще есть вопросы? Не вот даже как. рот тебе затыкала, Взяла обед молчания и клятву на крови, или подписку о неразглашении с уголовной ответственностью заставила оформить. Виктор извёлся по инерции, и где-то на уровне подсознания уже понимал: ничего хорошего Славике ему не скажет, и морду кузыну бить будет не за что какая-то суровая уверенность, в своей правоте сквозила в каждом движении брата, настолько спокойная и мощная, что весь запал Виктора на глазах истекал. Она попросила, чтобы я ничего тебе не говорил про ее местонахождение, и вообще никак не заикался на тему ее жизни. И снова в глазах родственника вопрос: "Что цена, брат? На что рассчитываешь?" И ты вот так взял и послушался ее» знал же, что я все ноги в кровь стер, занимаясь поисками, Лоб прошип, чтобы хоть какой-то след обнаружить. Неужели не мог намекнуть хоть как-то, Слав? Хреново стирал и слабо расшибал дружище. Не так уж сильно она и пряталась. Ты что-то имеешь предъявить? Виктор скрил зубами от злости и от бессилия. Ругаться и ссориться все так же хотелось, но поводы становились все более призрачными. Нет. Я тебя вообще не трогал занимался своими делами, тачку в Ватале вернулся штраф стоянки. Она могла бы и меня в этом попросить, а не тебя. Значит, не захотела. Действительно, как все просто и логично, если посмотреть на ситуацию чужими глазами. Как все хреново, если быть самому в центре происходящего. Ты знаешь, кто отец Снестя? Виктор решил сменить тему, чтобы не доводить себя до полного раздрая. Сначала спросил А потом уже подумал, не зря ли. Ну вот что ему дает знание, что отец девочки известен, просто сейчас находится в дальнем плавании или космонавт, а может быть, он вообще где-то рядом находится, просто не живет вместе с Алией и дочкой, но прекрасно с ними общается. Тот же решил, что лучше быть готовым сразу ко всему, самому плохому, чем просто изнывать и страдать от неутолённого любопытства. Нет, — слова ответил прямо и твёрдо. Глаза не отводил. Ни один мускул на лице не дрогнул. Виктор бы мог поверить даже, если бы не знал, как успешно и качественно его родич блефовал на переговорах. Ты сам не участвовал случаем?» Да, в нем говорила ревность и злость. Плохие союзники для важных разговоров, но чем черт не шутит, всякое в жизни случается. А здесь повод напрашивался просто сам с собой. Ты дебил, Витек? Наверное, Алька права, что не хочет с тобой общаться. Кузен, как будто бы даже обрадовался этому нелепому вопросу. Он так явно потешался над пальмовским, что даже неудобно стало. А в чем глупость? Поясни. Она к тебе обращается по любой проблеме. Как я вижу, вы тесно общаетесь, выводы напрашиваются сами собой. За кого ты меня принимаешь, Виктор? За человека, который откажется от своего ребёнка? Будет делать вид, что он посторонний дядя, и просто мамин друг? Да хрен вас уже поймешь, Слав. Я же прекрасно видел, как ты смотрел на Альку раньше. Знаешь, брат, я вот думал помочь тебе парой советов. Славка выдержал многозначительную паузу, заставил Виктора напрячься еще больше. Но теперь не буду. Дурака учить только портить. Сможешь с Алисой сам договориться, буду рад. Но лучше бы ты к ней не лез вообще чтобы не сделать хуже. И как это понимать? Ты на чьей стороне вообще? Я дружу с Али и не желаю ей зла. А вот ты, судя по всему, ни на что доброе не способен. Понимаю, это как хочешь, брат. Спасибо за кофе. Он поднялся, давая понять, что разговор завершён. Вот и пообщались. Очень достойно и даже без мордобития. Правда, совсем без толку. Но Виктор решил, что в отношении логика вещи несовместимые. И если его считают дураком, то самый лучший выход оправдать это звание, совершая самые нелепые поступки. И не бить, например, грушу, чтобы выпустить пар из злость, а поехать и пообщаться с Алей вдруг, хоть немного. Да отпустят.